Император. Император Симилара в ответ на приветствие караула вяло взмахнул рукой и вошел в хранилище. Автоматически охранные системы отключили блокировку, и силовое поле вокруг имперской фортуны исчезло. Из-за главного пульта поднялся утомленный многочасовой вахты инженер. Он хотел отрапортовать повелителю о достигнутых успехах, но тот знал стандартную формулировку наизусть, и лишь снова махнул рукой, избавляя подданного от необходимости произносить бессмысленные фразы. «Что может случиться в государстве, где любая ситуация предусмотрена и просчитана до мелочей непогрешимым компьютером?» — спросил император, усаживаясь в свободное кресло. «Смею возразить, Ваше Величество», — уважительно кланяясь, — сказал инженер. Величество с интересом взглянул на хранителя фортуны и спросил, «В серых буднях забрежил просвет?» «Скорее, набежала тень». «Инженер виновата потупился». «Продолжай», — приказал император. «Вариатор утверждает, что ваш любезный брат, правитель внешних островов, хитрит», — медленно произнес подданный. «Это нам известный, без подсказок, машины». Сюзерен облегченно вздохнул. Союз с внешними островами построен на зыбкой почве недомолвок и далеко идущих планов. Но вся хитрость нашего брата не стоит спиленной монеты. Он хочет первым добраться до горла монарха Таны, что ж, пусть попробует. Пока его скудные силы будут штурмовать дворец, наши виртуальные войска займут большую часть континента. В такой ситуации правитель не сможет диктовать свои условия. Но Фортуна утверждает, что внешние острова располагают неким неизвестным оружием и применят его сначала против Таны, а потом с большой долей вероятности против Семилара. Император поднял на инженера удивленный взгляд. Неизвестным? Оружие неизвестно вариатору? Как такое может произойти? Разве машина не знает обо всем на свете? Я пока не разобрался до конца, Ваше Величество, но первоначальный отчет уже составил. Работник вывел текст на полупрозрачный дисплей. Лучше объяснив двух словах. Читать доклады Император не любил. В деле фигурирует начальник личной охраны правителя Борг, а также инспектор разведки Лейтс. Именно на них возложена ответственность за формирование и обучение штурмовой группы. В этих целях была реанимирована заброшенная военная база на острове Пса и поставлена на боевое дежурство эскадра мертвых глубин. Это нам известно, с неудовольствием перебил инженера-государь. Однако вариатор утверждает, что именно штурмовой отряд лейца Борга имеет в своем распол... распоряжении то самое неизвестное оружие, терпеливо закончил подданный. «Неужели Фортуна не может хотя бы примерно предположить, что это за оружие, и каковы будут последствия его применения?» – возмущенно спросил император. «В этом вся странность?» – растерянно ответил инженер. «В моей практике это первый случай, но...» «Даем тебе ровно сутки!» – поднимаясь с кресла, заявил глава государства. «Не выяснишь, в чем дело? Отправишься на дно. Еще не хватало, чтобы мы затеяли игру вслепую. Где начальник разведки?» Последний вопрос император адресовал своему секретарю, который терпеливо стоял у дверей. «Он допрашивает какого-то очень важного человека», — негромко доложил секретарь. «Настолько важного, что не может явиться по нашему приказу?» — император рассверепел. «Он забыл вкус морской воды?» «Ну так мы ему напомним!» «На дне она особенно вкусна!» «Где происходит допрос?» «В департаменте разведки, государь». «Идем!» Император развернулся и решительно зашагал к подземному переходу в дальнее крыло дворцового комплекса, туда, где размещался нужный департамент. «Что здесь происходит?» — грозно спросил Император, появляясь в кабинете начальника разведки. «Ваше Величество!» — главный советник разведки Семиларов встал и поклонился. «Я не хотел беспокоить вас до тех пор, пока не выясню, насколько можно доверять словам этого человека». Он указал на молодого мужчину, который по-прежнему сидел, рассматривая императора, с искренним интересом. Глядя на поведение незнакомца, государь сделал вывод, что тот не является подданным империи. «Я помогу вам это выяснить», — глава государства уселся в кресло и жестом приказал продолжить разговор. «Давайте вернемся к вашему поручению, офицер», — сказал советник. «Я действую по заданию одного из инспекторов разведки внешних островов», — повторил незнакомец. «А сам являюсь офицером дворцовой охраны монарха Таны». «Интересная комбинация», — недоверчиво сказал император. «Офицером какого из подразделений упомянутой службы?» «Караульного отряда хранилища Фортуны», — ответил офицер. «Совсем интересно?» Государь подался немного вперед. «Разве ваш отряд не самый надежный во всей армии Таны?» «Совершенно верно», — незнакомец улыбнулся, — «но я не предатель». «В действительности я коренной островитянин и младший инспектор разведки внешних островов». «Вы подозрительно откровенны», — вновь опереживая вопрос своего советника, заметил император. «Всё очень просто», — кивая, ответил инспектор. «Моя откровенность связана с вашими планами насчёт Таны». Государь вновь откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Какими планами, милейший!» «Вы совместно с вашим названным братом, правителем внешних островов, готовите вторжение на соседний континент», — просто ответил незнакомец и обвел собеседников невозмутимым взглядом. Император прекратил смеяться и встал. Он жестом приказал удалиться из кабинета секретарю и советнику. Они пытались протестовать, но государь был непреклонен. Наконец подданные издались и вышли. Правда, главный семиларский разведчик остался верен себе и, с подозрением осмотрев одежду чужака, все же приковал его наручниками к вбитому в стену кольцу. «Что вам известно?» — спросил император, когда они с инспектором остались вдвоем. «Вполне достаточно, чтобы предложить вам небольшую сделку», — уклончиво ответил островитянин. «Кроме нас двоих и моего непосредственного начальника, в ее детали не будет посвящен ни один человек». В том числе и ваш августейший брат. «Вы можете выкрасть для нас фортуну монарха?» усмехнулся император. «Да», невозмутимо ответил офицер. «Только не выкрасть, поскольку это нереально. Я помогу завладеть ею во время штурма дворца». «Мы не собираемся идти на приступ столицы Таны», возразил собеседник. «Я знаю», согласился инспектор. «Это сделает спецподразделение армии правителя. Его сейчас и готовит мой начальник». Но он не уверен, что правитель, получив в своё распоряжение второй вариатор, выполнит данные нам обещания. Он слишком жаден, к тому же правитель колеблется. Нет никаких гарантий, что он не бросит всю затею на половине пути. Почему вы так решили? Он уже едва не отрёкся от нас, хотя ситуация осложнилась не более чем на 10%. «А, понимаем. Вы говорите о странном запросе с межзвездного корабля внешних островов на диспетчерскую башню имперского космопорта». «Да», — по-прежнему четко и уверенно ответил разведчик. Правителя встревожила внезапная атака космических корсаров, которые взлетели с базы Таны. Но пользовались кодами Симилера. Он решил, что это признак нависшей над его замыслом угрозы, и поспешил от нас отказаться. «Но впоследствии он пошел на попятную, напомнил император. У него не оставалось другого выхода, согласился инспектор. Однако согласитесь, господин, что предав нас однажды он будет готов сделать это снова в любой момент. Мы не можем доверять своей жизни такому ненадежному партнеру. Вы рассматриваете своего правителя как партнера, — удивленно спросил собеседник. На то есть особые причины, загадочно ответил незнакомец. «Секретное оружие», — уточнил император. «И если угодно, называйте его так», — островитянин кивнул. «Оно находится в полном распоряжении моего начальника, как, впрочем, и фортуна правителя». «Вот это уже разговор», — император с удовлетворением потер ладони. «Продолжайте, инспектор. В чем же заключается суть секретов нашего любезного брата?» «Нет, господин», — офицер отрицательно покачал головой, — «с вашей стороны я хочу получить согласие на сотрудничество, только и всего. Раскрывать все карты я не уполномочен «Как мы можем заключать сделку, ничего не зная о ее предмете?» Император разочарованно развел руками. «Предметом сделки станут два вероятностных вариатора», — возразил разведчик. «А наши секреты являются лишь инструментом для выполнения обязательств». Мы желали бы уточнить, что вы хотите взамен, спросил дотошный государь Семилара. В вашей новой империи вся Авесты, мой начальник должен стать правителем внешних островов, ответил офицер. У него для этого достаточно связей, опыта и авторитета. Можете не сомневаться.